Сабир выступил из тени балкона, как только сэр Джон надел шлем. Достал из кожаного мешка один за другим три больших глиняных сосуда. Подхватил один из них. Дверь в темные коридоры с кельями оставил открытой. Прямо у входа горел тусклым огнем закопченный факел. Внимание на фигуру в светлом балахоне никто не обратил. Почти все тамплиеры собрались внизу, во дворе. Лишь несколько из них замерли на лестнице, вслушиваясь в поистине необычный диалог. Все внимание храмовников так и оставалось прикованным к двум соперникам — магистру Роберу де Сабле и лорду Джону Ллойду. А потому, даже когда ассасин шагнул к самым перилам, на него никто и не оглянулся. Кроме одного из караульных в закрытом шлеме, который, пользуясь всеобщей отвлеченностью, осторожно прикрыл ворота во внешний двор. Рука в латной перчатке легла на огромный засов, но часовой не спешил, ожидая сигнала. Больше гостей не предвиделось. Гуга еще накануне, уже вступив в ряды тамплиеров, закрыл все внутренние ходы, запер ворота к соседним казармам. Основные силы тамплиеров уже расположились в окрестностях Яфы. Лучшего момента для атаки и придумать нельзя, если, конечно, их силы были хотя бы приблизительно равны. «Мне жаль, Джон!» Сабир вскинул руки с сосудом над головой, целясь в основании лестницы. Отрезать подмогу для де Сабле стало его главной задачей. И руки не подвели хозяина, когда сосуд с коротким свистом полетел вниз на головы столпившихся у лестницы тамплиеров. «Мне уже все равно». Со звоном разбился глиняный кувшин, наполняя воздух запахом серы и извести. Скинули головы воины в каменном колодце, раздались злые выкрики на франкском, английском и итальянском. Робер де Саблен, разбившийся за спиной кувшин, даже не повернулся. Мудро, учитывая, что в этот самый миг сэр Джон выхватил свой меч, бросаясь в атаку. Ассасин, Убийца!» Сабиру вернулся отпущенной стрелы, метнувшись с балкона в темный коридор, выхватил факел, перекатившись обратно к перилам. Лучников на крышах он снял. Одинокий герой с арбалетом сейчас прятался где-то на лестнице. Ассасин сбросил факел вниз, к ступеням. Вспыхнуло адское пламя, взвился в воздух черный дым. Второй кувшин приземлился у колонн в противоположном углу внутреннего двора и огонь быстро перекинулся на темную, переливавшуюся всеми цветами радуги, вязкую жидкость. Чедило в каменном колодце теперь нещадно. Подхватив последний кувшин, ассасин прыгнул с перил на соседний балкон, подбираясь поближе к воротам. На то, что творилось внизу, он пока не смотрел, предоставив право уворачиваться от чужих клинков лорду Лойду и Гуга фон Штрауба. Последний все-таки успел опрокинуть тяжеленный засов, намертво отрезая путь из внутреннего двора, как тамплиерам, так и им самим. Теперь, если в соседних башнях увидят дым, на подмогу храмовникам никто не прорвется. Сам Штрауб надежно отгонял желающих вырваться из адского пламени тамплиеров, трое из которых горели живьем и лихорадочно сбрасывали с себя шлема, наручи и перчатки. Сабир не церемонился ни с ними, ни с бывшим госпитальером, когда бросил последний кувшин у ворот. Ударил по ноздрям резкий запах. В один миг вспыхнула от искры адская смесь. Принялся лизать стены неугасимый огонь. Запылала, наполняя воздух белым дымом, разбросанная по каменным плитам солома. Гугал увернулся в последний миг, перекатился поближе к центру, отбиваясь от чужих клинков, щитов и горящих тел, стукнулся спина к спине с отступавшим Ллойдом. — Где Робер? — крикнул госпитальер, кромкой щита отбрасывая сунувшегося к нему тамплиера. «Лестница — Лестница! — рвано отозвался сэр Джон, отбиваясь от двух рыцарей. Несколько человек горели, наполняя спертый жаркий воздух каменного колодца сладковатым запахом паленой плоти, дикими криками и черным дымом тлеющих одежд. Остальные набросились на оставшегося в центре лорда Ллойда. Одетый в светлый плащ тамплиеров Гуга фон Штрауб не сразу привлек чужое внимание, а потому сумел зарубить в спину двух храмовников с мальтийскими крестами на груди, прежде чем в плотном дыму, огне и разразившемся безумии рыцари разобрались, сколько у них врагов. Сабир не отвлекался на развернувшуюся внизу бойню. Взгляд его выхватил из толпы бритую голову де Сабле и больше не отпускал. Сбросив последний сосуд с греческим огнем, ассасин прыгнул обратно на балкон, прямо на плечи растерянному лучнику, выбежавшему наверх, чтобы иметь лучший обзор. Скрытый клинок в рукаве с противным скрежетом выстрелил, вонзаясь в узкий просвет между кольчугой и шлемом. Лучник рухнул, свесившись с перил и выпуская арбалет из ослабевших рук. Спрыгнул с мертвеца ассасин вовремя, чтобы уйти от обрушившегося на него удара длинного полуторного меча. — Не ожидал! — сипло выдохнул Робердо Сабле, отступая к открытой двери. — Что Джон приведет ассасинов? Доблестный лорд рядом с грязным убийцей! Вместо ответа... Сабир поднырнул под замах магистра, одной рукой перехватывая запястье с занесенным мечом, второй — целя в открытое горло. Робер де Сабле, так и не успевший надеть ни шлема, ни даже латных перчаток, отшатнулся. Скрытый клинок ассасина скользнул мимо щеки, царапая покрытой копотью кожу. Магистр двинул ногой сцепившегося в него противника — Персидский убийца сдавленно выдохнул, но вражеского запястья из руки не выпустил. Снизу доносились болезненные крики сражавшихся и вопли горящих воинов, ревел нашедший новую пищу огонь, деревянные балки подвесных балконов, но оба врага не обращали внимания ни на кого больше. «Я ждал шавы Рашида, прохрипел магистр, наваливаясь на ассасина всем весом. Сабир глухо вскрикнул, ощущая за спиной короткие балконные перила, уже тлевшие от подбиравшегося огня, и вцепился в противника уже не ради его смерти, но ради собственной жизни. Кроме того, свалиться в пасть адского пламени означало потерю Роберы и Креста, чего ассасин не допустил бы никогда. Скорее небо разверзлось бы, проливая на залитую кровью святую землю гроздья испепеляющего гнева. Он все же вырвался из жесткого захвата, двинув более крупного, сильного противника сапогом в пах, и свернулся, отпрыгивая от лестницы, по которой уже бежали на подмогу магистру два тамплиера. Простейшим решением было бы уйти от битвы на узком пространстве, но это означало также, что он позволил бы сбежать главной цели сеньору Роберу де Сабле. Именно поэтому Сабир метнулся к еще приоткрытой двери, ведущей внутрь башни, припадая к ней спиной и намертво отрезая пути к отступлению, как магистру, так и себе. — И на что ты надеешься, ассасин? — выкрикнул из-за спин подбиравшихся к нему тамплиеров Робер. — Тебе не дадут достать меня, а мои люди не дадут вам выбраться отсюда живыми. Сабиру вернулся от чужого меча, перемещаясь в сторону от закрытой двери, отбил занесенный клинок на взлете, выбивая его из руки тамплиера, и ногой двинул по краю щита второго воина, открывая голову противника для удара. Шлем защитил его от неизбежной смерти. Но уже в следующий миг огромная рука, залитая кровью, ухватила ближайшего тамплиера за край латного нагрудника, сбрасывая воина вниз со ступеней. Тот кубарем покатился в огненный ад, а крупный рыцарь в тлеющем плаще набросился на второго тамплиера, оставшегося безоружным. Тот не успел ни оказать сопротивление, ни даже обернуться. Ряженый соратник одним гулким ударом отправил его вниз с балкона, ломая деревянный парапет. «Дерьмо!» — хрипло с надрывом, выругался неожиданный союзник, сбрасывая с себя закопченный шлем. Вначале показалось, что и голова рыцаря объята пламенем. Столь необъятным почудилось огненно-рыжее облако мокрых от пота волос. Робер де Сабле растерялся всего на миг. Слишком резко изменилась расстановка сил на каменном балконе, но этого мига хватило обоим напарникам, чтоб сориентироваться. Вниз решившемуся магистру спрыгнуть не дали. Сабир ногой двинул Десабле в грудь, отталкивая прямо в медвежье объятия Штрауба. И набросился на обездвиженного магистра тотчас, не тратя времени попусту. Даже от клинка, с которым Роберт так и не расстался, намертво зажав в крепком кулаке, избавлять врага не стал. Выхватил кинжал, несколькими взмахами перерубив светлое сюрко с красным мальтийским крестом и пару звеньев толстой кольчуги на груди. Магистр яростно дернулся, но из стальной хватки Штрауба не вырвался». Зато Сабир набросился на броню де Сабле, как бешеный леопард, разрывая звенья крепкой кольчуги в клочья. Долго рубить не пришлось. Всего несколько порванных колец явили взору крепкую нательную цепочку. Хищно осклабившись, ассасин дернул ее на себя, вытягивая из-под толстой кольчуги плотный кожаный чехол. Порвать цепочку не удалось, пришлось стаскивать через бритую голову рычавшего от бессилия магистра. В тот момент, когда мешок оказался в руках у Сабира, он едва подавил торжествующий крик. Он безошибочно определил подлинность святыни. Столь ярким оказалось пламенное чувство отобретения. Никогда прежде он не переживал ничего подобного — как полет над бездной, только ввысь, как блаженство, но не телесное, как невинная радость, а не злое торжество. Все то, чего не испытывал ранее, ощутил в этот миг. Тем неожиданней стал резкий захват, отбросивший ассасина прочь от жертвы. В шею впилась удавка. Сабир невольно схватился за металлическую нить, отклоняясь назад всем корпусом. Мир вспыхнул перед глазами, Алым маревым, как сквозь вату, донесся яростный вскрик Штрауба, ругань на франкском Роберо де Сабле, и сквозь кожаную перчатку огнем обожгло ладонь, когда из нее рванули цепь с кожаным чехлом. Сабир захрипел, провожая взглядом вырванную из рук победу христианскую святыню, уносил прочь с балкона человек в белом балахоне, прыгнувший на парапет нависавшей крыши, а с нее на зубья самой башни. Он пропал из виду за несколько секунд, бесконечных секунд, сведенных судорогой под подбородком почти задушенного ассасина. И если бы не Гуга, одним ударом латного кулака, отправившего мучителя Сабира вниз с балкона, прямиком в объятии огня и развернувшейся внизу рубки, Ассасин задохнулся бы уже в следующий миг. «Проклятье!» — выругался Штрауб, свисая с перил. «Убийцы шейха! Ассасины! Здесь! Какого дьявола я тебя спрашиваю?» Магистра в стальных объятий Гуга уже не было. Сабир, все еще держась за горло, глянул вниз. Ворота во внутренний двор содрогались — Кто бы ни шел на помощь братьям-храмовникам, пробивался настойчиво. На пепелище бились в клубах черного и белого дыма, перемешавшись в чудном узоре, тамплиеры в обгоревших сюрко, ассасины в светлых балахонах, двое или трое из них, и среди них в черных от латах, сражался лорд Джон Ллойд. Последнему никак не удавалось вырваться из общей рубки, и Штрауб первым принял решение, не дожидаясь, пока красный от удушья ассасин выдавит из себя хоть слово. — Я за ним! — сориентировался бывший госпитальер. — Ты догоняй ублюдка! Успей раньше, чем де Сабле! Он уже наверху! За эту демонстрацию доверия Сабир был странным образом благодарен рыжему рыцарю. Гуга не стал задавать вопросов. Ни в чем его не обвинял, хотя имел полное на то право, увидев бывших соратников ассасина. Без лишних слов Сабир забрался на крышу, заставляя тело слушаться и выполнять приказы, потому что провал означал смерть. На крепостной стене не осталось никого, кроме трупов часовых. Сабир пробежал к самым зубьям, глянул вниз — на переливавшееся бликами заходящего солнца бескрайнее море затем метнулся к полуразрушенной стороне и там внизу на узкой городской улице увидел фигуру белом спрыгнувшую с последнего уступа на ожидавшего внизу коня животное заржало срываясь с места в галоп а самого сабира задержала властная рука швырнувшая его прочь от разрушенной стены ушел Зло выдохнул великий магистр, с ненавистью глядя вслед всаднику. — Из-за тебя ушел! — С дороги! Сипла, севшим из-за поврежденного горла голосом, велел Сабир. — Его еще можно догнать! — В городских закоулках! — насмешливо уточнил Роберт де Сабле. — В первый же подворотник, где он сменит одежды, где ты собрался искать своего напарника, ассасин? Если бы взглядом убивали... Магистр Тамплиеров давно валялся бы с отсеченной головой, прямой, несгибаемый, как скала, и неумолимо рассудительный. Он был, конечно же, прав. Но Сабир попросту не мог принять этого. Второй раз потерять крест, второй раз упустить из-под носа, буквально из рук. Неужели смерти Кая недостаточно? Неужели христианская святыня будет вечно ускользать от него? дразня, маня, лишая друзей и товарищей, хрупких, незнакомых, а потому трепетных надежд и таких несбыточных мечтаний. Сколько можно, раз за разом пробивая стены, находить за ними лишь очередной тупик? Волна ярости поднялась из груди так же, как это было там, на пристани» когда лорд Лойд вырвал из его рук тщательно спланированную, бережно возвращенную и терпеливо вынашиваемую месть. Убийца Кая погиб не от его руки. Долгожданная расплата захлебнулась собственной желчи, лишая сна, покоя, а порой рассудка. Джон Лойд забрал принадлежавшую ему, Сабиру, кровь отместку он отнимет жизнь его давнего недруга, сеньора Рабера де Сабле. Бритоголовый магистр оказался готов к атаке, и клинок встретился с клинком с неприятным режущим звоном. Догорали последние капли греческого огня в каменном колодце, поднимая в небо редеющие облака черного дыма. Стонали раненые обожженные воины. Олел закат над темнеющими водами Средиземного моря а в треснувшие ворота башни врывался отряд посланных на подмогу храмовникам хорошо вооруженных крестоносцев. Все это Сабир отметил мельком, выхватывая из-за пояса кинжал из закрытых ножен. Отравленный клинок тускло блеснул, отражая предзакатный луч палестинского солнца, и наотмашь полоснул магистра по лицу, рассекая щеку. Роберт зло вскрикнул, выбивая кинжал из руки ассасина, пнул коленом в пах, заставляя его выпустить из рук меч, и двинул ребром ладони по незащищенной шее, целясь в кадык. Сабир уклонился в последний миг, задохнувшись от первого удара, но пропустил второй, ногой солнечное сплетение. Магистр был крупнее и выше. Его разум не задуманивался злобой и яростью неутоленной мести а потому и силой он превосходил ассасина. Ударом того отбросило к зубьям крепостной стены. Внизу плескалось море, покачивались вдалеке корабли городского порта. Каменная кромка короткого бортика попала под колено, и Сабир едва успел ухватиться за край зубца, спиной ощутив леденящую пустоту. От неизбежной расправы магистр порывисто шагнул вперед довершить да начатое, Ассасина спас шуму противоположной стены и болезненные вскрики до более знакомого голоса. «Проклятие! Прекрасный план, сэр Джон, до первого появления ассасинов!» И странно различимым на фоне общего шума показался невыразительный ответ английского лорда. «Их я не учел». Оба рыцаря появились на крепостной стене, поднявшись по прислоненной к нижнему балкону лестнице, Штрауб морщась, тут же сбросил ее ногой вниз, чтоб пробившие запертые ворота крестоносцы не сразу последовали за ними. При виде живого, но раздраженного болью и залитого кровью магистра тамплиеров, Гуга замер. «И что дальше, Джон?» — крикнул де Сабле, вытирая ладонью алые потеки с рассеченного лица. «Вам не уйти отсюда живыми! После той бойни, что ты устроил там внизу, среди своих же!» Полагаю, даже его величество не спасет тебя от публичной казни. На Джона Ллойда страшно было смотреть. Гуга и не стал, бросившись на выручку ассасину. Какие мысли сейчас бродили в голове лорда, бывший госпитальер предпочитал не знать. Сам Штрауб бросил на алтарь общего дела свое честное имя, привилегии рыцаря странноприемного ордена и добрую славу. Но ничто из этого не превосходило доблесть славного лорда Ллойда, об отваге и благородстве которого ходили легенды даже в ордене храма. Со смертью сыновей сэр Джон, как оказалось, потерял не все. Последнюю свою жемчужину, доброе имя, он втоптал в грязь своими же ногами. «А тебя ничто не спасет от смерти, Робер!» — вдруг презрительно сплюнул ассасин, первым подавая голос. И яд уже попал в кровь. Не сразу, но он свое дело сделает. Несколько дней, недель, месяцев. Разницы не имеет. Ты уже мертв. Запомни мое лицо, магистр, потому что я твой убийца. Сеньор де Сабле нахмурился, невольно потирая рассеченную щеку, но в тот самый миг на крепостную стену выбрался первый из прибывших на подмогу крестоносцев. Не говоря дурного слова, Гуга фон Штрауб ногой отпихнул рыцаря обратно на балкон. Снизу раздались крики задетых воинов и болезненные стоны. И дернул лорда Ллойда за локоть, первым срываясь с места. «Во имя!» — Робер проводил их ошарашенным взглядом, но опомнился тут же. Великий магистр ордена храма, сеньор Робер де Сабле, бросился вслед за ними — но успел лишь заметить, как трое соратников, добежав до края стены, прыгнули в пустоту. К тому времени, как тамплиер, морщась, дошел до края каменной кладки и тяжело оперся рукой о толстый зубец крепости, плеск сумрачных вод, окружавших башенные опоры, уже стих. Робер, не веря собственным глазам, свесился со стены — вглядываясь в наползавший над стылыми водами вязкий туман. На город стремительно спускались сумерки, сгущаясь у крепостных стен. Факелы еще зажгли не везде, пепелище во внутреннем дворе башни уже выгорело, отбрасывая лишь кровавые отблески на темные откопотые стены. В тусклом свете костра смотровой вышки и бледной трепетной луны магистру видел, как бесшумно расплываются над водой. Широкие пенистые круги. Но сколько не вглядывался сеньор де саблей в беспокойную гладь, сколько не жгли факелов по его приказу крестоносцы и оставшиеся в живых тамплиеры, сколько не искали лучники цель, ни один из них так и не заметил, появился ли над поверхностью мутной воды хоть один из спрыгнувших безумцев.